Пока я его подрегулировал, но потом будем менять на экранированную модель. Здоровье персонала прежде всего. Извините, а вы бы не могли? Что не мог? Не могли бы у меня дома проверить. У меня дома тоже компьютер. И радиотелефон две штуки в коридоре, и еще в спальне возле кровати. Я буду очень благодарен, и жена тоже. Посмотреть, посмотреть можно, когда здесь закончим. Вы оставьте мне телефончик, я позвоню. А пока напомните, какой у вас кабинет. 23 третий. Но вы позвоните, не забудете». 23 третий. Значит, 23 третий закончен». «Тебя понял. 23 третий закончен. Слышимость хорошая», — отвечал голос в наушниках. «Работай двадцать пятый». «Ну, тогда здесь все. Я пошел в двадцать пятый. Давай». «Но вы не забудете насчет спальни?» «Не забуду. Будьте спокойны». Человек в спецовке выходил в коридор и, не снимая наушников, шел в двадцать пятый кабинет. На предмет замерения, влияющего на мужскую потенцию, свч излучения «Ты там не переигрывай, в рамках держись», — ворчал в плеерные наушники голос. «Они люди образованные, могут что-нибудь заподозрить». «Они в финансах образованные, а в этом деле полные дубы, и, похоже, не в растенике», — отвечал прибору измеритель СВЧ-излучения. «Погоди-ка» встречу человеку в спецовке по коридору двигалась девушка из отдела кассового обслуживания. Очень симпатичная во всех отношениях девушка, особенно в близких отношениях. Она шла по коридору и слегка пританцовывала, и покачивала из стороны в сторону юбкой, как видно в такт, звучащей в нацепленных на уши плеерных наушниках музыки. У девушки было очень хорошее настроение и очень хорошая фигура. Глядя на нее, человек в спецовке тоже стал подтанцовывать, хотя в его наушниках никакой музыки слышно не было, кроме недовольно отчитывающего его голоса. «Что слушаем?» — спросил измеритель СВЧ-излучения, поравнявшись с девушкой. «Вы меня?» — переспросила она, приподнимая наушники. «Вас?» «Что слушаем?» — спрашиваю. «Майкл Джексона, а вы?» «А я муру всякую, безголосую фанеру». «Не повезло». «Это точно, что не повезло. Может, махнем?» «Куда?» — игриво спросила девушка, оценивая внешность и новую с иголочки спецовку встреченного ею неудачливого меломана. «Наушниками махнем. Мне Джексона, а вам Муру». «Я не люблю Муру». «Я тоже», — эй, — возмутился голос в наушниках, — «кончай шуры муры разводить. Тебе в 25 пятый кабинет». «У меня перекур», — сказал человек в спецовке. «Что?» — переспросила девушка. «Я говорю, что согласно одной из статей Конституции граждане России имеют право на отдых» по причине чего я объявляю положенный мне перекур, а вы? А я уже курила. Но не мои и не со мной. Сидящий у центрального пульта грибов стянул с головы наушники и досадливо бросил их на стул Работы по установке в помещениях банка микрофонов откладывались на неопределенное время по причинам, связанным с закрепленным Конституцией, правом граждан на отдых. Глава 7. Дом банкира выглядел на удивление скромно. И даже унитаз был обыкновенный мраморный, а не золотой, как поговаривают невхожие в дома новых русских, недоброжелатели. И мебель из неокрашенной березы, карельской. Следователи сидели за стареньким 16 века столом, на неновых того же века стульях, и, говоря казенным языком, снимали показания с потерпевшей. А если не казенным, то выслушивали всхлипы, жалобы и проклятия потерявшей дочь матери по второму кругу выслушивали, потому что до того она только плакала и не могла сказать ни одного вразумительного слова.